«Смелое заявление, но вы создаете проблему там, где ее нет», — сказал Шалон. «Чего вы боитесь, если бы нам была нужна эта станция? А такую ситуацию мне довольно сложно представить. Мы нашли бы способы ее захватить, не прибегая к столь изощренным уловкам». «Мне неизвестны ваши намерения», — сказал Клеймор. «Может быть, лобовому штурму вы предпочли бы захват изнутри?» «Штурму?» — удивился Шалон. А что тут штурмовать, да еще и в лоб? Кого тут подавлять огнем? Две установки противометеоритной обороны? Стоило бы одному боевому кораблю вывеситься на расстоянии удара, как станция с радостью и облегчением сдалась бы на милость победителя и согласилась на все наши условия. А штурм обычно предполагает наличие хоть какого-то сопротивления. «Значит, этого вы и хотите?» Я уже заметил, что клеймор, как обычно, слышит только то, что хочет слышать, а факты, не подтверждающие его теорию, откидывает как несущественные. Подойти на расстояние удара. «Зачем для этого придумать такие сложности?» – спросил Шалон. «Если бы мы хотели этого, то корабль вывалился бы из гипера спустя несколько секунд после того, как ваши приборы уловили бы колебания поля. И вся боевая мощь Альянса довольно неповоротливая, кстати». «Ничего не смогла бы нам противопоставить. А сейчас я прошу всего лишь разрешения на ремонт. Персонал станции, как я понимаю, не возражает. Представитель гегемонии тоже. Все упирается в вас, консул». Консул наконец-то задумался. Отношения между Альянсом и Империей были довольно натянутые, и соглашение, в результате которого Имперский боевой флот обрушился на клан Прадиша, ничего к лучшему не изменило. Сейчас консул обдумывал, какой шаг будет наиболее безопасен с точки зрения долговременной стратегии. Для меня ответ был очевидным. Допуск, нуждающегося в ремонте военного корабля в нейтральную зону, это уступка со стороны Альянса, и ее можно будет использовать в качестве козыря при следующих переговорах. Дескать, а помните гамму 74К? Тогда мы пошли вам навстречу. С другой стороны, отказ в допуске ничего хорошего в будущем не сулит. Сразу клинонцы реагировать не будут, но обиду все равно затаят. Это если все пройдет гладко и если рассматривать только дипломатическую сторону вопроса. Как обитатель ремонтной станции, о которой идет речь, меня не слишком вдохновляла идея о том, что поблизости будут разгуливать клинонские военные, только что вернувшиеся из длительного автономного патрулирования. В таком состоянии Любые военные – не самые приятные и предсказуемые люди во Вселенной. А если учесть, что они еще и не люди? Но на месте Клеймора я бы долго не сомневался и разрешил ремонт. В конце концов, связанная с этим решением головная боль обрушится отнюдь не на его голову, а у дипмиссии есть свой собственный корабль для эвакуации персонала консульства В том случае, если события выйдут из-под контроля и начнут угрожать человеческим жизням. И тут Клеймор продемонстрировал свой талант в полной мере. Он умудрился найти решение, которое превратило просто неприятную ситуацию в ситуацию почти катастрофическую. Причем я не вполне уверен, нужно ли здесь использовать слово «почти». «Сколько солдат на корабле?» – спросил он. «Экипаж и две руты десанта», – сказал шалон. В сумме 250 человек. Две роты? И что они патрулировали в таком количестве? Мне кажется, это мы уже обсуждали, а численность рядового состава на боевом корабле определяю не я. «Хорошо», — сказал Клеймор, — «я не буду возражать против ремонта, но только при соблюдении одного условия». «Могу я его услышать?» — поинтересовался Шаллон. Клеймор, взявший был театральную паузу, посмотрел в потолок и изрек. «Все то время, которое потребуется вам для ремонта в локальном пространстве станции, будет находиться боевой корабль «Альянса», сходный по классу с вашим поврежденным судном, и имеющий на борту аналогичное количество десантников». Справедливо согласился Шаллон, и все посмотрели на Скари. «У гегемонии нет возражений» отлично сказал шалон и так решение принято и я отправляюсь в консульство чтобы известить о нем тех кого оно непосредственным образом касается я тоже пойду заявил клеймар